Китайская империя, Тибет, лагерь Шангшунг. Я черный лама. Слова разносились по гулкому помещению, отдаваясь эхом. Секундное молчание сменилось взволнованным ропотом, словно водный поток прорвал хилую плотинку. Уйгуры, тибетцы, монголы, киргизы и прочий угнетаемый народ живо обступил русских, и впрямь будто волна прихлынула. Уваров оглядел растревоженные лица, что смотрели на него со страхом и надеждой. Все глаза, обращенные к нему, были полны истовой веры или неверия. В иных колыхались страх и опаска, но жадное внимание источил каждый зрачок. Антон знал, чего от него ждут. А чего еще ждать узникам, обреченным на тяжкий труд и лишение воли? А не все эти люди, угодившие за колючую проволоку, были нужны ему ибо малыми силами из заключения не вырваться. По-хорошему, если побег из шаншунга, нужно было тщательно обдумать, проработав все до мелочи, поскольку провал грозил гибелью. Тщательно подобрать соратника, выявить все слабые места в охране. Вот только времени у графа не было. Совсем. Он не мог и не хотел. Позволить себе даже день промедления нужно было действовать в же час, пока не истек перерыв на обед. — Каждый человек рожден вольным, — медленно проговорил Антон. — И никто не вправе лишать человека свободы, если он не совершил преступления. Вы здесь по вине предателей и доносчиков. Или по хотению политических бандитов, дорвавшихся до власти. Правда, на вашей стороне. — Так не пора ли вернуть себе отнятую волю? — Не пора ли выйти отсюда на свободу? Выждав паузу, он выдохнул. — Пора. Добровольные переводчики живо растолмачили слова черного лама, и барак загудел. — Мы готовы, — заголосила толпа, — веди нас, Черная лама! — Мы с тобой! — Уваров поднял руку. — Многие из нас могут погибнуть, — сказал он, — поэтому пускай слабые и малодушные останутся, их китайцы не тронут. — Да они нас сдадут, — донесся выкрик. — Не успеют. — Мы выступаем сейчас, сию минуту. Черновой план Антон обдумал еще по дороге в лагерь, и теперь оставалось лишь внести коррективы, увязать теоретические размышлизмы с действительностью. Корнелиус, правда, воспротивился. «Мы не должны, мы не можем стрелять китайцев», — уверял он, — «это нельзя». «Простите, уважаемый брат», — снизил Антон, — «но у меня нет распоряжения лишней жизни, чтобы провести ее в лагере. Я, знаете ли, спешу». Стрельба это как объявление войны. А мы и так на войне, Корнели. Неужели ты этого не заметил? Прищурился Антон. Так что хуже уже не будет. Что-то ты, как не какой, презрительно обронил Потапыч. Это инженера-рыцарь до канала. Он повздыхал, поежился и буркнул. Год. Минут десять тающего времени у варов Грейра и Хани с гулем потратили на сборы распределяя народ по отрядам. Группе Церинга-Пембы поручалось нападение на комендатуру, на смотровые вышки. Это было самое опасное дело — отвлечь на себя всю стражу. Ко всему прочему, оружия у штормовиков не было, если не считать ломов, кирок и прочего шансового инструмента. Так на то и бой, чтобы разжиться трофеями. Группа Люгуанченя китайца, затесавшегося к инородцам, должна была поднять узников первого сорта, выходцев из восточного Китая, сосланных в Тибет. Третий отряд, объединивший оперативников и ходоков, вел сам Уваров, а в задаче его входил захват Фулуна всего-то. Зато если они решат эту задачку из житейской арифметики, то в руках черного лама окажется сухопутный броненосец, А это не только панцирь, но и мощное орудие. Решить бы только. Открыть двери было легче всего. Шумно дышащая толпа набилась в тесный коридорчик, а наружу выскользнул барон Дойлет. Надо было снять часового. Вскоре опер вернулся, вооруженный трофейной винтовкой. Заимствованный пистолет он передал Антону. — Вещь, — оценил Вар, выщелкивая обойму с восемью баллончиками. Интересная конструкция. Ну, лишь бы убойная. Барон, надо было и форму позаимствовать. Ах ты, я сейчас. Вскоре Дмитрий вернулся с черными штанами и курткой. Примерил как раз. Будешь нас конвоировать. Церинг, Гуанчень, вперед! Тибетец с китайцем повели своих людей, не поднимая шума, таясь за каждым углом. — Наша очередь, — сказал Антон, выскальзывая из барака. Он побежал вдоль стенки, стараясь не привлекать к себе внимания. Еще никогда прежде не приходилось ему так рисковать. Да, цель была ясна, выигрыш известен. Но вот так сходу бросаться исполнять наскоро придуманный план... М да А что делать? Дожидаться, пока Аньдунь Венесаев заявится лично? В принципе, эффект неожиданности должен был сработать. К тому же и время было удачным. Быстро гасшие звоны от ударов по висячему обруку рельса озвучивали чифань то там, то сям. На цементном заводе, на растворном пункте, в сборочных цехах, на стройплощадках. Стражники тоже начинали кучковаться, да вооружаться палочками для еды. Вот уже и ароматом лапши потянуло. Антон хмыкнул, подумав, что самым главным слагаемым возможного успеха стало его озарение. «Черный лама!» Легенда об этом благородном разбойнике, защитники угнетенных, и без того не забывались. Нынче же, когда по всей Поднебесной огораживались особые трудовые лагеря, подобный герой оказался востребованным, как ни в какую иную пору. И вот результат. Никто из узников не потребовал доказательства Туварова. Им было достаточно двух слов прославленного имени. «Да, человек тридцать задержался в бараке, сказавшись больными». Но это не в счет. Кто-то реально за ним кто-то струсил. Но Антон даже не ожидал, что большая часть заключенных пойдет за ним. Спору нет. Много народу поддалось закону стада. Куда все, туда и я. Ну и что? Для его плана важна массовка. «Стой, Сёма — Стой, Сема, — негромко сказал Антон, осаживая разогнавшегося Леванду. — Вон, видишь, вышка. Оттуда хорошо просматриваются подходы к сборочным корпусам. Да вроде отвернулся. Вроде не считается. В этот момент то ли циван, то ли циринг издали было не видно. Открыто приблизился к вышке, держа кастрюльку, и стал спокойно подниматься наверх. Охранник нисколько не обеспокоился. Встретил посланца, принял свою порцию чифаня и упал, оглушенный или убитый. «Пошли!» Скрытой высокой насыпью рельсовых путей, русские подобрались к самым воротам цеха, готовясь просочиться внутрь. В цеху пусто не было. Бригада механиков, то ли из заключенных, то ли вольнонаемных, чинно закусывала, сидя на штабеле досок у стенки. Охранники, человек десять или больше, чифанили по другую сторону фулона, устроившись на платформах с гальсгольдерами. Кольчатые шланги уже были отсоединены от бака броненосца, скручены и уложены. — Барон, — шепнул Уваров, — ты первый. — Не стесняйся. Заводи нас. А вы все руки за спиной по одному. Начали. Дойлет нахально вошел в цех, остановился у дверей, прорезанных в колоссальных воротах, да и стал покрикивать властно, заводя узников, винтовкой указывая путь. Антон, храня на лице выражение угрюмости, первым шагнул на бетонный полкорпуса. Сцепив руки за спиной, почти не глядя по сторонам, он потопал к фулуну. Барон, не зная китайского, лишь щеки надувал да подгонял заключенных нетерпеливыми жестами. Стражники, лениво доедавшие свои пайки, почти не глядели на прибывающих русских. Раз уж те под конвоем, стало быть, все в порядке. Перемены в их поведении начались после того как снаружи донеслись первые выстрелы. Охранники встрепенулись, заглядывались недоуменно. После того, как ударила пулеметная очередь, до них стало доходить. Что-то не то творится. Далеко у казарм завыла сирена. — Все в фулун, — резко скомандовал Уваров, — живо! — Сема, ты сразу к пулеметам, что справа. — Есть. — Грей, с орудием справишься? — О, да. — В верхнюю переднюю башню. — Гуд. — Я тоже, — взвился Ерема. — В заднюю. — Есть. Лишь теперь стража бросилась к оружию. Гулка захлопала винтовка барона. Граф добавил по врагу из пистолета. Китайцы геройствовать не стали. Ошеломленные они попрятались за платформу, беспокоя русский отряд беспорядочной стрельбой. Дождавшись, пока забронирование дверью скроется последний из его бойцов, Антон окликнул дуэлета — «Барон, сюда я прикрою!» Опорожнив обойму, пустые баллончики так и сыпались на бетон. Уваров взлетел по трапу и ёркнул в люк, захлопнул тяжелую квадратную крышку, докрутанул да запорное колесо. «Глухо, как в танке!» — послышался возглас Гуля. Шаркнули пули, но что они могли поделать с броней 100 сто миллиметров толщиною? «Получите!» — донесся голос Леванды. Взревел пулемет, судя по звуку крупного калибра. «Константин Осипович!» — крикнул вора, «Вы где?» «В машинном отделении!» — отозвался Гуль. «То, что надо!» Антон снял заглушку с амбушюра переговорной трубы, медным коленом скрывавшийся в переборке, и сказал, «Сможете завести эту железную дуру?» С самолетами справлялся глухо, но ясно откликнулся ходок. «А уж с паровозом как-нибудь слажу!» Узким коридором, железные стены которого были обшиты войлоком, Антон вышел к трапу и поднялся на второй ярус, где располагался артиллерийский погреб. Поклепанные стенки вели скобы лесенки. Уваров быстро забрался наверх, оказываясь в орудийной башне. Тут вовсю колдовал Корнелиус на пару с Рейхани. Гидравлика не работает, — сообщил озабоченный Грей. — А вручную мы башню не развернуть. И элеватор подачи ни в какую поддакнул Виллар. «Сейчас заработает!» Уваров словно заклинание произнес. В следующую секунду пронзительно зашипел сжатый воздух, проворачивая шатуны. С глухим хлопком вспыхнул газ в топке, загудело пламя. Дойлет пробежался по всем ярусам, зажигая фонари через один. «Экономить надо!» «Зашуршала вода в трубах!» Две минуты спустя послышался свист пара. «Тут же сработала отсечка!» и громадный механизм вздрогнул до основания. Это пар повалил в цилиндры. — Порядок! — прокричал Гуль. — Давление растет, температура поднимается, скоро двинем. В холостом режиме пыхтели пулеметы. Заработал гидропривод, и орудийная башня, мерно роликами, развернулась. Опередив Грей, Антон прижался к нарамнику видоискателя. В мутноватых стеклах окуляров чернели риски, сходя в на платформах. Черные фигурки стражников разбегались, как тараканы. «Осколочно-фугасным!» — скомандовал Корнелий. «Есть!» — откликнулся по уставному рейхани. Закладцы лицепели, ватар, подававший длинный маслянисто-блестевший снаряд. «Заряжай!» — фугас скрылся в казённике, смачно клёснул затвор. «А как же стрелять?» «Пару мало!» «О, здесь пневматика!» Примечание 53. Примечание 53. Пневматические пушки показали себя весьма неплохо, особенно со снарядами, начиненными динамитом. В обычных орудиях он детонировал прямо в канале ствола. А вот пневмопушки Залинского, 1885 год, под давлением 140 атмосфер метали снаряды с 51 килограммом динамита на 5 километров — Поскольку у пневмопушек отсутствовала отдача, к тому же они относительно бесшумны. Тогда по казармам в узкой амбразуре было видно, какой бой идет возле комендатуры. Огромные цеховые окна мелкую растекловку позволяли все отлично разглядеть. Из плоских блоков казарм выбегали все новые и новые охранники. Они оттесняли узников, отчаянно бившихся за свою свободу. Год. Пятьдесят градусов, ориентир, 12 часов. — Готово, — пропыхтел Райхани. Выстрел! С громовым хлопком снаряд пробил окно. Мгновением позже желтый динамитный дым взметнулся, разворачивая надстройку на здании комендатуры. — Есть! Попал! — Заряжай! Давление рабочее, — громко доложил Константин Осипович. — Назад малым ходом! — О, там же ворота! — спохватил Сугрей. — Были! Где-то в утробе фулуна с шумом сработал пневмопривод, сближая громадные диски фрикционов. Сухопутный броненосец сотрясся. Гул и ляск, басистое сипение паровой машины дополнились дробным грохотом гусениц, волочивших на себе всю массу фулуна. Дрожая и встряхивая свой самодеятельный экипаж, исполинский бронеход двинулся к воротам. За бортом затрещало дерево, завизжало, разрываясь сталь, и ворота рухнули. Фулун наполовину выбрался наружу, когда Уваров вспомнил о газгольдерах. — По платформе, фугасным! Заряжай. — Заряжай! — Выстрел! Хватило и трехдюймового снаряда. Болванка пробила серебристый бок резервуара, и все пространство цеха заполнилось ревущим огненным облаком, опалившим вперед сухопутного броненосца, вышибившим все стекла в корпусе и обвалившим крышу. «Ух, здорово!» «По казармам!» «Есть!» Требовательно засвистела переговорная труба. Уваров наклонился к амбушуру. «Да». «Командир, мы с Семкой с нижней передней башни разобрались. Куда целиться?» «Комендатуру, видишь?» «Клади вея. Там казармы!» «Понял! Сема, заряжай!» «Аж два раза!» «Выстрел!» «Выстрел!» Взрывом подкосило вышку и смело крышу с комендатуры. Фулун развернулся на месте и двинул на подъем со скоростью идущего человека. С высоты боевой рубки у Варова были видны мертвые тела. И в черной форме, его в узников. Холодок Холодокску занул по спине. В смерти этих несчастных есть и его доля вины. Они поверили черному ламе, пошли за ним и умерли свободными. А Барин завопил Ерема из глубин броненосца. Мы тут о заднюю башню того расчехлили. Куда метить-то? А где увидите черных, туда и цельтесь. Прикрывайте наш отход. тут а эти броневозы ихние. Три штуки и все испущено по нам. Уваров глянул заднюю амбразуру. Из-за корпусов сборочного завода выроливались здоровенные блендированные вездеходы китайского производства. С боков у них в спонсонах, ворочались пушки-мелкашки, полутора дюймов калибром, а наверху имелась маленькая пулеметная башенка. Следом полила пара грузовиков, в их кузовах под тентами качались охранники. — Подкрепление, — пожаловала. — Потапыч, всади-ка им по-бронебойному. — Это можно. Фулун слегка тряхнула. Это выстрелила задняя башня залпом из обеих стволов. Один из снарядов угодил точно по броневозу, расковыряв тому борт а другой рванул на дороге, взрывной волной опрокинул грузовик. Тут и кто-то из ходаков подцабил, ударил из левого заднего спонсона, где стояла трехдюймовка, а после добавил длинной очереди из пулемета. — Осколочно-фугасным! Заряжай! Готово! Выстрел! Промахнуться на дистанции 300 метров было затруднительно, хотя Ереме это почти удалось. Снаряд угодил в броневоз, но скользом и рикошетом попал по опрокинутому грузовику. Рвануло знатно, видать, пробило газовый баллон. Машина загорелась. — А вот хрен вам по всей морде етить-колотить. — Эй, передние башнеры, заряжай! — Готово. — О, у нас готово. — По казармам выстрел. Сухопутный броненосец содрогнулся, пол под ногами дернулся. Желтые разрывы в районе казарм добавили потерь вооруженной силе противника. В амбразуру было хорошо видно, как большой отряд узников столкнулся с людьми в черном. Первые ряды восставших охранники проредили, но это не задержало бешеную атаку. Фланги заключенных сомкнулись, избивая и калеча недавних мучителей. Уваров не выдержал и отворил боковой люк. Пригнувшись, вышел на площадку с дырчатым полом. То, что за броней Фулуна представлялось глухим шумом, теперь било по ушам. Криком и визгом, руганью и воем, хлопками выстрелов и грохотом взрывов. Навстречу гигантскому бронеходу выбежали Циваны и Таши. Их лица были закопчены и откровенно счастливы. Таши Пемба, видимо, не преуспевший в изучении русского языка, прокричал «Мотор дела шито, я поду. Примещение 54. Примечание 54, с Тибетского. «И вправду хороша машина!» «Спасибо!» — заорал Циван, вскидывая обе руки с зажатой в них винтовкой. «Спасибо, черная лама!» «Пожалуйста!» «Циван, не задерживайте здесь!» броневозом. мы сейчас раскурочим, а грузовики берите себе!» «На колесах вы уйдете дальше!» «Мы так и сделаем!» «Оружие соберите, какое найдете, и уходите!» «Не задерживайтесь, чтобы отомстить!» — Да, обязательно повредите пневмопровода, а то... — Уже... — Мы повалили опору. — Молодцы. А в это время пущенки броневозов попали Фулуну в, в корму, и мимо площадки, похожей на корабельный мостик, пронеслись визжащие осколки. — Прощай или пока, это уж как повезет! Оглянувшись на лагерь, Варов презрительно скривился. Сотни и сотни китайцев смиренно толпились у бараков, не решаясь освободиться. — А то как бы чего не вышло. Нырнув обратно в рубку, Антон задраил люк и ссыпался по трапу вниз. — еще. расстреляйте броневозы! — Сделаем. — А грузовики оставьте в покое. и компанией будет на чем отсюда убраться. — Понял, ваш скорочь. Константин Осипович. — Ась, сколько мы еще на этом рандулете сможем проехать? — Километров триста. «Триста», — мелькнула Антона. «Ровно столько километров оставалось до их старой цели, где Райхани разместил тибетский кратер. Но английская группа по-прежнему в неведении про Агардху и направляется к Ялмоцо. А там никаких метеоритов и близко нет. Зато есть колония Шамбала. Ого!» — удивился Увара «Так много?» «У них тут целых три баллона с мальварой». «Мальварин?» Здесь? Из переговорной трубы послышался смех. Да это подделка. Мальварин Мейденчайна его делают на фабрике в Шамбале под высоким давлением. Получается какой-то этот ведьмин студень. Хорошо, если это жижа хоть на одну десятую подобно настоящему мальварину. Но все равно хоть что-то. Готово. Донесся бодрый голос горы. Выстрел. Ага, барин. Ух, как моему. Прямо в цилиндры долбанули, пар так и шуруят. А второму гусянку подбили, распустилась. Вся. В этот момент, словно сотня кувалд, ударила по броне, и сразу оглушительный грохот раскатился по всем закоулкам фулона. С первого яруса всклубился дым. В момент удара уваров не удержался и упал, едва не скатившись по трапу. В нас попали донесся крик Райхани. Это второй фулон. — Он же не на ходу! — заорал Дойлет между перханием и кашлем. — И что? Пушки-то на месте! Антон бегом бросился наверх, крича. — Всем башнёрам бить бронебойными! Гуль, разворачивайся боком! — Командир! Они тогда могут зарядить нам в борт! — Знаю! Зато мы ударим изо всех орудий! — Ванька! Левый фрикцион отжать! Поворот! — Приготовиться! Заряжай! — Силу банк, силу банк, дзинь, дзинь — всю Сиу-банк! Дзинь-дзинь! И снова адский грухот пронесся по фулуну. Пятидюймовый снаряд угодил в борт на уровне второго яруса, почти пробил более тонкую броню, всего пятьдесят миллиметров, но не разорвался, только заклепки выбило ударом, и они разлетелись с визгом и противным цоканьем. «Готово — Готово! — крикнул Вилар. — Готово! — готово, отозвались Ерема и, и Дуэлет. — Залп! — сухопутный броненосец ощутимо вздрогнул, посылая в цель сразу шесть оперенных снарядов. Антон приник к образуре. Средние корпуса выглядели почти что целыми, только окна повышибало. За обсыпавшимися стеклами проглядывал угловатый горбатый силуэт фулона. Вот что-то мелькнуло. И Увара впервые в жизни увидал снаряд, летевший, казалось, прямо в него. — Держись! — Неведомые канониры не промахнулись, попали в переднюю башню, в ту, что пониже. Ахнуло так, что Антон по присел. В коридор третьего яруса вывалились оглохшие дойлет и ливанда. — Как ботал он в колокол! — просипел дойлет, стучая себя в грудь. — Бронебойными заряжай! — Уваров снова выглянул в амбразуру. Было заметно, что недвижимому фулуну, застывшему в цеху, досталось изрядно. Машина за снятыми бронеплитами была разбита прямым попаданием. Оттуда вырывалось пламя и дым. Еще одна пробоина чернела в борту, примерно на уровне трех человеческих ростов. Заднюю башню перекосила, одна из передних не двигалась, но другая, неприятельский броненосец, выстрелил одновременно с захваченным черным ламой, словно на дуэли. Вражеский снаряд ушел с перелетом, разрываясь вне пределов видимости. А вот Ерема с Греем не сплоховали. Пробили вражений панцирь и очень удачно. Мощнейший взрыв буквально вывернул бронелисты, скручивая балки, разбрасывая тяжеленные железяки. — В боевую кладку попали! Ура! Константин Осипович ходу! Фулун прибавил скорость, одолевая пригорок и опрокидывая столбы, опутанные колючей проволокой. Увалов глянул, как бесились собаки — как горели казармы, как из разорванных пневмопроводов вылетают, словно ленивые снаряды, капсулы, описывая дугу и, падая на камни, раскатываются или собираются в кучку. — Там наши! — крикнул снизу гуль. — Кто? — Таши и этот! Сиринг! Игуанчень! — Тормози! Сухопутный броненосец прокатился, замедлил ход и остановился. Антон выбрался на площадку, основательно продраенную осколками, и спустился по трапу вниз. К хампо и китаец подбежали, махая руками. — Вы нас не подбросите? — крикнул Циван, задирая лицо. — А то мы всех посадили, кто хотел. — На грузовики, а нам места не хватило. — Залезайте. Братья Пембо и Циван вместе с худеньким гуанченем споро забрались в Фулун, и сухопутный броненосец покатил на юго-запад. За его кормой дымились развалины и остывали десятка убитых, а впереди... Да кто же его знает, что там прямо по курсу?